— Я знаю, это невозможно, но, надеюсь, ты хотя бы сможешь понять меня. Лежа на соседней кровати с перевязанным торсом, Логан смотрел в потолок. Все эти дни он то и делал, что трепался. Река слов, льющаяся из губ парня, была ничем иным, как защитным механизмом на происходящее вокруг. Странно, а ведь Джой не думала, что он именно такой. После убийства сестры от того наглого хулигана с револьвером в руке мало что осталось. Как оказалось, Логан вовсе не тот человек, под маской которого пытался спрятаться. Видимо, играть роль безнравственного урода было проще, когда он похищал ни в чем не повинных девушек и вез чёрт черт знает куда на потеху больным убийцам. — Думаешь, я ничтожество? — продолжил Логан. — Полностью согласен. То, что я сделал, этому нет оправдания, нет прощения. Я конченый мудак. Спокойное лицо медсестры, проходящей мимо, дернулось от его выкрика. Женщина глянула на пациента с гримасой презрения и ненависти. Скорее всего, персонал для госпиталя архитектор подбирал особенный. Чем меньше человеческого, тем лучше. — Что уставилось? — не выдержав, закричал на медсестру Логан. — Проваливай ко всем чертям, я еще не сдох. Джой покорно лежала на кровати, смотря в стену. Ее место располагалось в самом углу, так что она могла отвернуться и попытаться никого не видеть. — Джой, ты меня слышишь? Но на вопрос Логан ответа не получил. — Черт возьми, как же все так случилось? Схватившись закрашенные волосы, парень хотел зарычать от ярости, но сквозные ранения, полученные пулями, дали о себе знать тягучей болью в животе. Потрогав бинты, он проверил, не разошлись ли швы. — А что мне оставалось делать? Дальнейшая реплика парня больше предназначалась для него самого. Он меня заставил, шантажировал, грозил ее убить. Думаешь, я пошел бы на такое, если бы у меня был выбор? Выбор есть всегда. Сама не ожидая, Джой выпалила колкую фразу, разящую в самую глубь. — И какой? Оставить Стейси здесь? Закрыв глаза, Логан провел рукой по вспотевшему лицу. — Она была для меня всем, понимаешь? Джой ничего не ответила. Все, что мог видеть Логан, так это ее спину, укутанную в белое покрывало. Стейси столько раз вытаскивала меня из задницы, что сосчитать не хватит пальцев рук и ног. После смерти родителей именно она взяла на себя заботу о таком мелком засранце, как я. Говоря о сестре, голос Логана стал более мягким и ровным. Больше не было тех резких нот, прыгающих вверх-вниз. Отец вечно пил и лупил меня ни свет ни заря. Мамашка то и делала, что искала дозу, насрав на детей. На меня забили все, кроме сестры. Улыбнувшись, Логан вновь лег на койку. Стейси всегда была умная. Как бы ей ни приходилось хреново, она никогда не забывала обо мне. Если бы не она, я бы сдох еще много лет назад от голода или от удара урода папаша. Выпившим он больше смахивал на отбойный молоток, нежели на человека. До сих пор помню, как с его красной рожи бежал пот, когда он валил меня на газон возле дома и хреначил кулаками по голове. На секунду Логан замолчал. Джой хотела расслабиться и не слушать его нытье, но он продолжил. Как сейчас помню тот день, когда наш дом взлетел на воздух. Если бы Стейси не взяла меня с собой в магазин, я бы погиб, как родители. Вспоминая маму с отцом, в его голосе не было и капли сожаления. Мы как раз выходили из магазинчика в конце квартала, когда прогремел взрыв. Видимо, забыли выключить газ. Стыси дрогнула, взяв меня за руку. Наверное, она сердцем поняла, что случилось. Я же не испытал ровным счетом ничего. Даже когда мы подошли к дому и увидели одни лишь обгоревшие доски, разлетевшиеся на сотню метров, Джой закрыла глаза, представив маленького мальчика, держащего сестру за руку. Попыталась поставить себя на место ребенка о чьей прежней жизни остался лишь пепел. Но даже после этого в ней не проснулась жалость. Если бы у нее были силы, она бы прямо сейчас вгрызлась ему в глотку. Столько соседей, все выбежали из домов нашего гетто, посмотреть, как взорвалось жилище дамеров. Клянусь, кто-то даже улыбнулся. Мой отец своим дебошем достал всех так сильно, что если бы не взрыв, ему бы прострелили голову обрезом через пару дней. Поднявшись на кровати, Логан сел на край, опустив босые ноги на холодный пол. Он так сильно хотел выговориться, но кроме спины Джой собеседников рядом не было. Несколько часов назад пришли охранники и, посадив Хоп в инвалидную коляску, увезли из госпиталя. Скорее всего, сегодня ее последний день, и он точно не будет веселым. Помню, как я хлопал глазами, смотря на обломки, как с безразличным взглядом рассматривал машину пожарных, что тушило горящие останки. Все это меня не трогало. Но когда я увидел лицо Стейси, сплошь покрытое слезами, в этот момент до меня дошло, что же случилось на самом деле. А именно то, что больше ничего не будет, как прежде. С минуту Логан молчал. Слушая глубокое дыхание парня, Джи неосознанно вторила его ритму. Она стала для меня всем. Моя сестра. Она работала на трех работах скрывала от органов опеки, чтобы меня не отправили в приемную семью. Заботилась обо мне. Я столько раз мог загреметь за решетку, что проще было бросить все и дать мне плыть по течению. Но она этого не сделала. И за то, что я дожил до сегодняшнего дня, я благодарен именно Стейси. Если спрашивать, был ли у меня выбор, нет, его не было. Рядом с Джоей Логаном вновь прошла та же медсестра. Она внимательно посмотрела на парня, словно оценивала. Не задумал ли он чего? Ты хоть представляешь, сколько я потратил сил, чтобы найти ее? После того, как они забрали Стейси, я искал ее полгода, как ищейка. Я перетряс всех. Черт, мне даже пришлось прикончить пару извращенцев, пока я выбивал из них информацию. На секунду он замолчал. Джой, ты даже не представляешь, что это за люди. Архитектор, он просто сумасшедший маньяк, которому удалось охватить все мыслимое и немыслимое зло скрутить его в клубок и подавать на блюдце самым больным уродом на свете. Это сеть, и никто им ничего не сделает, потому что они везде. Сюда приезжают политики, актеры, известные спортсмены. Все хотят выпустить демона и посмотреть, на что он способен. Но выбор у тебя все же был, сказала Джой, выслушав тираду Логана о безысходности. И какой? Ты мог позволить своей проклятой сестре сдохнуть. Даже от себя самой Джой не ожидала подобной жестокости, но произнеся эти слова, ей стало чуточку легче. Не говори так, ответил Логан. Ты бы на моем месте поступила бы так же. Если бы они забрали Линси, ты бы сделала все, что угодно. Они забрали Линси, проглотив ком в горле, сказала Джой. Растерзали на части, порвали на куски, превратили в кровавый отпечаток своей дикой жестокости а после всего этого заставили меня убить ее. Логан замолчал. Противопоставить было нечего. Так что не говори мне о выборе, сраный недоносок. Что такое выбор, я знаю. Перед тем, как Джой закрыла глаза, она вспомнила то лезвие, вознесшееся над головой колосса, вспомнила свои трясущиеся руки, вспомнила тот момент, отделяющий до и после. Ах, если бы вернуться назад!